Глава 13. Завтрашний визит требовал подготовки. Эмилиев труд здорово помог, но мне хотелось по максимуму использовать возможности. Я составила, как выражаются журналисты, вопросы для Игоря Александровича, записала все, что пришло в голову. И еще сурово говорила я самой себе, расстилая кровать на радость Шумахеру. Даже если нет сил, надо успеть просмотреть хотя бы один документ. Или два. Страницы под скрепкой были криво перечеркнуты. Сверху надпись «Проект». Дескать, будьте снисходительны. В самом тексте тоже много подчеркушек и дописок, похоже на первоначальный вариант рассказа. Утверждаю. Прокурор Свердловской области, государственный советник юстиции третьего класса Н. Клинов. Мая 1959 года. Пропуск должны были заполнить потом. Я будто бы слышала, как прокурор говорит машинистке, «Дату пока не ставь». Постановление. 28 мая 1959 года город Свердловск. Прокурор-криминалист Свердловской обл. прокуратуры, младший советник юстиции Иванов, рассмотрев уголовное дело, возбужденное по случаю гибели девяти туристов в Ивдельском районе Свердловской области, установил. 23 января 59 года группа самодеятельных туристов в количестве 10 человек отправилась в лыжный поход по маршруту город Свердловск, город Серов, город Ивдель, поселок Вижай, поселок Второй Северный, гора Атартен, гора Уйкачакур. чакур река Северная Ташемка, поселок Вижай, город Ивдель, город Свердловск. В состав группы входили. Тут перечислялись хорошо знакомые мне имена и фамилии. Все участники имели хорошую туристскую подготовку и могли участвовать в походе третьей категории трудности. Группа была снабжена необходимым снаряжением и питанием, финансировал поход правком Уральского политехнического института. Правком, как уже говорилось, возглавлял отец Рустема Слободина. Прибыв благополучно к началу пешего похода на поселок Второй Северный Ивдельского района, группа 28 января вышла в поход. Один турист Юдин Ю.Е. с участка Второго Северного возвратился домой, так как не смог из-за болезни продолжать поход. Из дневниковых записей кроков маршрута и проявленных фотопленок туристов усматривается, что 29 января 1959 -го года группа шла вверх по течению реки Лозьвы. 30 января группа продолжала движение, 31 января туристы вышли к реке Ауспии и пытались перевалом пройти к долине четвертого притока лозевы Однако из-за низкой температуры и сильного ветра они вынуждены были вернуться обратно в долину Ауспии и остановились на ночлег. 1 февраля в верховьях Ауспии туристы соорудили лабаз, в котором оставили запас продуктов и все излишнее снаряжение. В последующем по туристов, сохранившихся к моменту поисков, Удалось установить, что продвигаясь к долине четвертого притока реки Лосьвы, туристы приняли на 500-600 метров левее и вместо перевала, образуемого вершинами 1079 и 880, вышли на восточный склон вершины 1079. Тут чернильная приписка. Это была вторая ошибка Дятлова. И дальше. Использовав светлое время дня на подъем к вершине 1079 в условиях сильного ветра что является обычным в данной местности и низкой температурой порядка минус 25 и минус 30 градусов, Дятлов оказался в невыгодных условиях ночевки и принял решение разбить палатку на склоне вершины 1079, с тем, чтобы утром следующего дня, не теряя высоты, пройти к горе артен до которой по прямой оставалось около 10 километров. В одном из фотоаппаратов сохранился фотокадр, сделанный последним, на котором изображен момент раскопки снега для установки палатки. Учитывая, что этот кадр был снят с выдержкой 1,25 секунды при диафрагме 5,6, при чувствительности пленки 65 единиц ГОСТ, а также принимая во внимание плотность кадра, можно считать, что к установке палатки туристы приступили около 5 часов вечера 1 февраля 1959 года. Аналогичный снимок сделан и другим фотоаппаратом. Про фотоснимки я, конечно, читала. В книжке Гущина и в словаре 1959. Вот еще бы само их увидеть. Хотя фотографии тогда делались малокачественными. Это вам не кодек. Да и я не эксперт по вопросам палаточной установки. Следующие абзацы были жирно перечеркнуты слева направо. Согласно протоколу маршрутной комиссии, руководитель группы Игорь Дятлов 12 февраля 1959 года должен был телеграфно донести спортклубу УПИ и Комитету физкультуры товарищу Уфимцеву о прибытии в поселок Вижай. Поскольку контрольный срок 12 февраля прошел, а сведения от группы не поступило, туристы, близко знавшие Дятлова, стали настойчиво требовать принятия мер по розыску. И 20 февраля 1959 года руководством Института по маршруту Дятлова была отправлена поисковая группа, а затем еще несколько групп. В дальнейшем на поиски были направлены солдаты и офицеры МВД, самолеты и вертолеты гражданской и военной авиации. 26 февраля 1959 года на восточном склоне вершины 1079 была обнаружена палатка группы со всем снаряжением и питанием в ней. Палатка и все то, что находилось в ней, хорошо сохранилось. Осмотр палатки показал, что она поставлена правильно и обеспечивала ночлег туристам. В палатке были постелены два одеяла, рюкзаки, штормовые куртки и брюки. Остальные одеяла были скомканы и смерзлись. На одеяле обнаружено несколько кусочков шкурки от корейки. Дальше Иванов описывал уже хорошо известные факты, как нашли дятловцев, какие повреждения обнаружены. А вот последняя страница меня очень заинтересовала физико-технической экспертизы установлено, что одежда Золотарева и особенно Дубининой значительно загрязнена радиоактивной пылью. Так, остатки брюки Кривонищенко, которыми была завернута нога Дубининой в таблице экспертизы порядковый номер 60, дает 9900 полураспадов в минуту со 150 квадратных сантиметров. Пояс от свитера Золотарева в таблице экспертизы порядковый номер 2 дает 5600 полураспадов, что значительно превышает допустимую санитарными правилами норму загрязненности одежды для лиц, работающих с радиоактивными веществами. Ни Золотарев, ни Дубинина с радиоактивными веществами не работали. Если принять во внимание, что до обнаружения трупы Золотарева и Дубинины длительное время находились в воде, то следует считать, что радиоактивное заражение их было значительным. Надо же! Признал, написал, подтвердил, но зачеркнул. Стоит проверить, остались ли эти сведения в самом постановлении и обязательно найти ту самую таблицу экспертизы. Произведенным расследованием не установлено присутствие 1 или 2 февраля 59 года в районе высоты 1079 других людей, кроме группы туристов Дятлова. Установлено также, что население народности Манси, проживающее в 80-100 километрах от этого места, относится к русским «дружелюбно», Предоставляет туристам ночлег, оказывает им помощь и так далее. Место, где погибла группа в зимнее время, считается у манси непригодным для охоты и оленеводства. Учитывая отсутствие на трупах наружных телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей группы, а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии. За недостатки в организации туристской работы и слабый контроль бюро Свердловского ГК КПСС наказала в партийном порядке директора Уральского политехнического института СИУНОВА, секретаря партбюро Заостровских, председателя правкома УПИС Лободина, председателя Городского союза добровольных спортивных обществ Курочкина и инспектора союза Уфимцева. Председатель правления спортклуба института Гордо с работы снят. Учитывая, что между действием перечисленных выше лиц, допустивших недостатки в постановке спортивной работы и гибелью группы туристов, нет причинной связи, и не усматривая в данном деле состава преступления, руководствуясь пунктами 5 и 4 УПК РСФСР, постановил уголовное дело о гибели группы туристов дальнейшим производством прекратить. Внизу листа стояли подписи Иванова и согласившегося начальника следственного отдела Лукина, Но жирная перечеркушка портила лицо документа. Он был отправлен на доработку.